Часть вторая. Москва-Кремль. Комендант Кремля. Вот и Москва. Какая-то она первопрестольная, ставшая ныне столицей первого в мире государства рабочих и крестьян. В Москве я никогда о ней не бывал и ко всему присматривался с особым интересом. Надо признаться, первое впечатление было не изблагоприятных После Петрограда Москва показалась мне какой-то уж очень провинциальной, запущенной. Узкие, кривые, грязные, покрытые щербатым булыжником улицы, невыгодно отличались от просторных, прямых, как стрела проспектов Питера, одетых в брусчатку и торец. Дома были облезлые обшарпанные. Там и здесь на стенах сохранились следы октябрьских пул снарядов. Даже в центре города, уж не говоря об окраинах, высокие пятишестиэтажные каменные здания перемежались убогими деревянными домишками. Против подъезда гостиницы «Националь», где поселились после переезда в Москву Ленин и ряд других товарищей, торчала какая-то часовня, увенчанная здоровенным крестом. От «Национали» к театральной площади тянулся охотный ряд сонмищей деревянных, редко каменных, одноэтажных лобазов, лавок, лавчонок среди которых громадой выселся Дом Союзов, бывшее дворянское собрание. Узкая Тверская от дома генерал-губернатора, занятого теперь Моссоветом, круто сбегала вниз и устремлялась мимо националя, охотного ряда, лоскутной гостиницы, прямо к перегородившей въезд на Красную площадь Иверской часовни. По обеим сторонам часовни под сводчатыми арками оставались лишь небольшие проходы, в каждом из которых с трудом могли разминуться две подводы. Возле Иверской постоянно толпились нищие, спекулянты, жулики, стоял неумолчный гул голосов, в воздухе висела густая брань. Здесь, да еще на Сухаревке, где вокруг высоченной Сухаревой башни шумел, разливаясь по садовой, с ретенки, Первомещанский огромный рынок, было, пожалуй, наиболее людно. Большинство же улиц выглядело по сравнению с Петроградом чуть ли не пустынными. Прохожих было мало – уныло тащились извозничьи санки до да одинокие подводы. Изредка веерами, разбрасывая далеко в сторону талой снег и уличную грязь, проносился высокий мощный Покарт с желтыми колесами из автобоевого отряда «Прифциг», массивные кургузы «Ройс» или «Долане Бельвиль» с круглым как цилиндр радиатором из гаража Совнаркома, а то «Непир» или «Лянча» какого-либо наркомата или моссовета. В Москве тогда, в 1918 году, насчитывалось от силы 3-4 сотни автомобилей. Основным средством передвижения были трамваи. Да и те ходили редко, без всякого графика, а порою сутками не выходили из депо, не хватало электроэнергии. Были еще извозчики Зимой небольшие санки на два седока, летом пролетка. Многие ответственные работники, члены коллегии наркоматов, даже кое-кто из заместителей наркомов, за отсутствие автомашин ездили в экипажах, закрепленных за правительственными учреждениями наряду с автомобилями. Магазины и лавки почти сплошь были закрыты. На дверях висели успевшие заржаветь замки. В тех же из них, что оставались открытыми, отпускали пшено по карточкам, да по куску мыла на человека в месяц. Зато вовсю преуспевали спекулянты. Из-под полы торговали чем угодно, в любых количествах, начиная от полфунта сахара или масла до кокаина, от драных солдатских штанов до рулонов превосходного сукна или бархата. Давно не работали фешенебельные московские рестораны. Закрылись роскошные трактиры. В общественных столовых выдавали жидкий суп да пшенную кашу. Тоже по карточкам. Но процветали различные ночные кабары и притоны. В охотном ряду, например, невдалеке от националя, гудело по ночам пьяным гомоном полулегальное кабаре, которые так и называлось – подполье. Сюда стекались дворянчики и купцы, не успевшие удрать из Советской России, декаденствующие поэты, иностранные дипломаты и кокотки, спекулянты и бандиты. Здесь платили бешеные деньги за бутылку шампанского, за порцию зернистой икры. Тут было все, чего душа пожелает. Вино лилось рекой, истерически взвизгивали проститутки, на небольшой эстраде кривлялся и грассировал какой-то томный, густонапудренный тип, гнусаво напевавший «Шансонетки». Новая, пусть голодная и оборванная, но полная жизни и сил, суровая, энергичная, мужественная Москва была на Пресне и в Симоновке, на фабриках Прохорова и Цинделя, на заводах Михельсона и Гужона. Там, в рабочих районах, на заводах и фабриках был полновнастный хозяин столицы и всей России русский рабочий класс. И сердце этой новой Москвы, новой России, уверенно билось в древнем Седом Кремле. Такой была Москва в конце марта 1918 года. Впрочем, узнал я Москву не сразу. Новая столица Советской России раскрывалась передо мной постепенно. Шаг за шагом я узнавал не только ее фасад, но и изнанку. В день же приезда навалилось столько неотложных хлопот, что и вздохнуть как следует было некогда, не то что смотреть или изучать. Прибыли мы на Николаевский вокзал часов около 11 утра 20 или 21 марта 1918 года. Ехал я с поездом, в котором переезжал из Петрограда в Москву. Народный комиссариат иностранных дел. В этом же поезде разместился отряд латышских стрелков в 200 человек. Последние из тех, что охраняли Смольные, вныне перебазировались в Кремль. Надо было организовать их выгрузку, выгрузить оружие, и снаряжение. Была еще забота. Поскольку в Москве с автомобилями было плохо, переезжавшие из Петрограда учреждения везли с собой закрепленные за ними машины. Погрузила я на специально прицепленную к нашему составу платформу автомобиль, который обслуживал комендатуру Смольного. Теперь надо было его снять с платформы и поставить на колеса. На вокзале царила невероятная толчая. Пришлось немало пошуметь и поругаться со станционным начальством, пока все было сделано. Наконец, по прошествии часа или двух, латыши разгрузились и походным порядком двинулись в Кремль. Машина была снята с платформой и, урча мотором, стояла возле вокзала. Можно было трогаться, так нет. Откуда не возьмись, бежит секретарша наркомата иностранных дел и слезно молит взять какой-то ящик с ценностями, принадлежащими наркомату пришлось нам с шофером отправиться за грузом. Ящик оказался солидным. Он был лишь слегка прикрыт крышкой, и мы разглядели золотые кубки, позолоченные ложки, ножи и еще что-то в том же роде. Секретарша объяснила, что это банкетные сервизы наркомата иностранных дел. Когда разгружали эшелон, про этот ящик попросту забыли. Мы благополучно доставили ценности в Кремль и оставили их во дворе здания бывших судебных установлений. Там злополучный ящик и стоял неделя две-три, никто за ним так и не пришел. Тогда я сдал ценности в оружейную палату. Добирались мы с вокзала до Кремля не без труда, ведь ни шофер, приехавший со мной из Петрограда, ни я дороги не знали. Но вот, наконец, и манеж, вот и Кутафья башня, на часах латышские стрелки — Наши. Смольнинские. Дома. Через Троицкие ворота едем по Троицкому мосту вверх. Проникнуть в Кремль тогда можно было только через Троицкие ворота. Все остальные Никольские, Спасские, Тайницкие, Боровицкие наглухо закрыты. Лишь месяца 3-4 спустя мы открыли для проезда машин и экипажей Спасские ворота, оставив Троицкие только для пешеходов. Боровицкие же и Никольские долго еще оставались закрытыми, а Тайницкие не открываются и поныне. Поскольку все основные указания по охране Смольного, да и по организации переезда из Питера в Москву, я получал от президиума в ЦИК, и теперь первым делом я отправился в ЦИК, к Якову Михайловичу Свердлову. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет разместился, как и Совет Народных Комиссаров, в бывшем здании судебных установлений. Совнарком на третьем этаже, в угловых помещениях против «Царь-Пушки», а в ЦИК – в самом центре здания, на втором этаже. Аппараты в ЦИК и Совнаркома были столь невелики, что не занимали и половины комнат огромного здания судебных установлений. Значительная часть помещения длительное время пустовала. Яков Михайлович работал в просторной комнате, направо от входа по коридору. Отдельного кабинета первые дни у него не было. В одной комнате с ним работала Глафира Ивановна Теодорович, заведовавшая агитотделом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, кандидат члены Президиума в ЦИК. Тут же помещался и помощник Якова Михайловича Графов, приехавший с ним из Смольного. В кабинете напротив, через коридор, разместился Варлам Александрович Аванесов, секретарь в ЦИК. Когда я вошел, у Якова Михайловича сидело несколько человек, с которыми он оживленно разговаривал. Я поздоровался. Яков Михайлович энергично пожал мне руку и кивком указал на стул, стоявший возле стены. Прибыли? Вот и ладно. Обождите немного. Сейчас кончу с товарищами, тогда и покалякаем. Закончив через несколько минут разговоры Яков Михайлович пригласил меня к своему столу. Ну, как доехал? Как дела с Мольным? Я коротко доложил. Яков Михайлович не любил многословных докладов, не терпел излишней болтологии, как он говорил. Внимательно выслушав меня и задав несколько вопросов, он перешел к организации охраны Кремля. Дело придется ставить здесь солиднее, чем Смольным. Масштабы побольше, да и мы как-никак солиднее становимся. Яков Михайлович чуть заметно усмехнулся и вновь посерьезнел. Нарождается новая советская государственность. Это должно сказываться во всем, в том числе и в организации охраны Кремля. Я думаю, нам надо будет создать управление коменданта Кремля. Да-да, именно управление. Аппарат раздувать не надо, ничего лишнего, никакого бюрократизма. Но организовать все надо прочно, солидно. Кому будет подчиняться управление? Ну, это, по-моему, ясно. в УФЦИК. Штаты вы разработайте сами и представьте на утверждение. Только повторяю, ничего лишнего. Обсудите все с Иванесовым, посоветуйтесь с Дзержинским. С Дзержинским обязательно. С ЧК вам постоянно придется иметь дело. Нести охрану будут латыши, как и в Смольном. Только теперь это будет не отряд, а батальон или полк. Подумайте, что лучше. Учтите при составлении штатов. Довольствие бойцов, охраны и всех сотрудников управления возложим на военное ведомство, Но оперативного подчинения веду никакого. С чего начать? Конечно, с приемки дел. И ни часа не откладывая немедленно. Ознакомьтесь получше с Кремлем. Сами лично все обойдите и осмотрите. Продумайте схему расстановки постов. Постами надо обеспечить не только ворота, но и стены. Надо будет кое-где установить посты внутри Кремля. У входа совнарком, у кабинета и квартиры Ильича. У Ильича непременно. Туда надо ставить особо надежный народ. Присмотритесь к населению Кремля. народу тут живет много, в значительной части не имеющего к Кремлю никакого отношения. Кое-кого, как видно, придется выселить. Я внимательно слушал четкие, предельно ясные и уверенные указания Якова Михайловича. Мои задачи становились мне все яснее, а Яков Михайлович продолжал. Распределением квартир в Кремле тоже вы будете заниматься. Подумайте об оборудовании, квартир, мебель, посуда, постельное белье. Ведь у большинства товарищей ничего нет, даже пары простыней, чашек, тарелок. А жить люди должны по-человечески. И столовую в Кремле надо поскорее наладить. Небольшую для наиболее загруженных и нуждающихся в усиленном питании товарищей, наркомов, их заместителей, членов коллегий. Есть у меня на примете отличный товарищ Надежда Николаевна Воронцова. Хорошая из нее получится заведующая. Вот ей и поручите это дело. Да, когда будете оборудовать квартиры, а мы в ближайшее время ряд товарищей из националя, метрополя, переселим в Кремль. На дворцовое имущество особо не рассчитывайте. Лучше берите из гостиниц, из того же националя. Дворцы надо сохранить в неприкосновенности. Со временем мы там музей организуем и откроем самый широкий доступ народу. Вообще дворцы будут не в вашей власти. Ими распоряжается управление дворцового имущества, товарищ Малиновский, человек знающий, грамотный. Ну вот, пожалуй, для начала и все. Кстати, вы-то сами где поселились? Пока нигде? Так я и думаю. Что? Собираетесь поставить себе койку в комендатуре? Нет, батенька, мы поселяемся здесь всерьез и надолго. Извольте кончать с походным образом жизни. Занимайте квартиру и располагайтесь основательно заканчивая разговор яков михайлович быстро набросал несколько слов в своем блокноте вырвал листок и протянул мне я прочел всероссийский центральный исполнительный комитет советов рабочих и солдатских депутатов двадцать первое третье тысяча года удостоверение донос ее удостоверение товарищу малькову в том что он является комендантом кремля председатель цик яков сверлов Бережно сложив удостоверение, я спрятал его в карман, вышел от Якова Михайловича и отправился разыскивать комендатуру. Как оказалось, она разместилась на Дворцовой улице, недалеко от здания судебных установлений, в трех-четырех комнатах первого этажа небольшого трехэтажного дома, вплотную, примыкавшего к кавалерийскому корпусу, почти напротив Троицких ворот. Окна комендатуры выходили к Троицким воротам. В комендатуре я застал нескольких сотрудников, большинство которых работало раньше в Смольном. Не было только Стрижака, исполнявшего до моего приезда обязанности коменданта Кремля. Стрижак был тоже питерцем. После октября он работал в Таврическом дворце. Как только был решен вопрос о переезде правительства из Петрограда, его послали в Москву готовить Кремль. У него-то я и должен был принять дела». Не успел я толком побеседовать с товарищами, расспросить, как идут дела, не успел выяснить, как встретили и разместили прибывших со мной из Питера латышеских стрелков, как они сами напомнили о себе. Дверь неожиданно распахнулась, и в комендатуру ввалилось человек 10-15 латышей, все с винтовками. «Где стрижак?» Прервав беседу с сотрудниками комендатуры, я поднялся из-за стола. «В чем дело?» «Ничего особенного», — ответил один из латышей. «Пришли стрижака сажать. Тут он». «Что? Как это сажать? Куда сажать?» «Обыкновенно посадим за решетку, в тюрьму. Такое решение». Я вскрепил. «Да вы что, городите, какое решение? Чье?» «Наше решение. Мы на общем собрании отряда постановили посадить стрижака как саботажника». Оказалось, что, когда усталые после утомительного переезда из Петрограда и пешего марша по Москве до нельзя проголодавшиеся латышеские стрелки прибыли в Кремль и обратились к стрижаку с просьбой накормить их, он отказался выдать предназначенные для них консервы, сославшись на какую-то кем-то несоблюденную формальность, не так оформленную ведомость. Всегда спокойные, выдержанные, но не терпевшие ни порядка и ни справедливости латыши возмутились. Тем более, что их товарищи, прибывшие в Москву раньше, сообщили, что консервы у стрижака есть. Латышские стрелки собрали тут же митинг и приняли решение объявить стрижака саботажником и как саботажника арестовать. Говорили латыши спокойно, держались уверенно. Нет, по их мнению, они не анархисты, самоуправством не занимаются. Действуют согласно революционным законам, единогласно решение общего собрания законов. Суть не в консервах, а в том, что стрижак – саботажник. Разговор же с саботажниками короткий. Разобравшись, наконец, в чем дело, я вызвал интенданта и велел ему немедленно выдать латышским стрелкам консервы, а в этой шее разнес, над чем свет стоит. «Хороша, — говорю, — законность, нечего сказать. Собрались, погалдели и на тебя арестовать. Будто ни командования, ни советской власти, ни порядка нет. Самая настоящая анархия». Едва ушли пристыженные латыши, как появился стрижак. Отчитав его как следует, я начал принимать дела. Обошли мы вместе с ним все посты, ознакомил он меня с организацией охраны, с порядком выдачи пропусков в Кремль, передал несложную канцелярию комендатуры, и я вступил в исполнение обязанностей коменданта московского Кремля. Стрижак был назначен комендантом одного из домов Совета – в которые были превращены гостиницы «Националь» — первый дом Советов, «Метрополь» — второй дом Советов, здание на Садово-Каретной — третий дом Советов, на углу Маховой и Воздвиженки — четвертый дом Советов и в Шереметьевском переулке — пятый дом Советов. С первого же дня дела комендатуры лавины обрушились на меня. Надо было и посты устанавливать и проверять. И пропускную систему налаживать, и быт кремлевской охраны организовать, и квартиры для переселявшихся в Кремль товарищей готовить, всего не пересчешь. И так же, как в Питере, оперативные задания одно за другим, то от Дзержинского, то от Аванесова, а то и прямо от Якова Михайловича или даже от самого Владимира Ильича. Я с трудом вырывал время, чтобы тщательно изучить Кремль, ознакомиться с его населением, без чего нельзя было обеспечить надежную охрану Кремля и установить твердый порядок. Уже внешний осмотр Кремля показывал, что работы здесь непочатый край. Кремль к моменту переезда советского правительства из Петрограда в Москву был основательно запущен. Часть зданий значительно пострадала еще в дни октябрьских боев и никем не восстанавливалась. Во дворе арсенала уродливо громоздились груды битого кирпича, стекла, всякой дряни. В верхний этаж огромных казарм, тянувшихся чуть ли не от Троицких ворот почти до самого подъезда Совнаркома, начисто выгорел, и его окна зияли мрачными черными провалами. На улицах была несусветная грязь. Весна стояла в 1918 году ранняя, дружная. Уже в конце марта было по поапрельски тепло. И на улицах Кремля разливались настоящие озера талой воды, побуревшие от грязи и мусора. На обширном плацу, раскинувшемся между колокольней Ивана Великого и Спасскими воротами, образовалось такое болото, что не проберешься ни пешком, ни вплавь. Общее впечатление запущенности и неприбранности усиливало бесконечное количество икон. Грязные, почерневшие, почти сплошь с выбитыми стеклами и давно угасшими лампадами, они торчали не только в стенах Чудова, Архангельского и других монастырей, но везде, в Троицкой башне, у самого входа в Кремль, над массивными воротами, наглухо закрывавшими проезды в Спасской, Никольской и Бровицкой башнях. Все надо было чистить, прибирать, ремонтировать, а рабочих рук было до смешного мало. Латышские стрелки были полностью загружены караульной службой и выполнением боевых заданий в ЦИК и ВЧК. В моем распоряжении имелось всего десятка два-три водопроводчиков, электромонтеров, подметальщиков улиц, да примерно столько же старых царских швейцаров, следивших за порядком в дворцовых покоях. Пришлось на уборку Кремля мобилизовать всех его жителей, не занятых работой в советских учреждениях. Кое-как за их ум пополам очистили улицы, но до полного порядка было далеко. Уборка, конечно, была делом серьезным. Кремль должен был выглядеть как следует, однако главной моей заботой была все же не уборка, а организация охраны Кремля. Дело здесь было еще сложнее, чем в Смольном. Как и в Смольном, пропускав Кремль, существовали постоянные и разовые. Постоянные выдавались по заявкам учреждения на месяц, разовые – на одно посещение. Выдача производилась в небольшой деревянной будке, прилепившейся к стене Кутафьи башни у входа в Троицкие ворота. Правым заказа разовых пропусков пользовались большинство сотрудников ЦИК, Совнаркома и почти все жители Кремля. При таком порядке в Кремль мог проникнуть кто угодно. Я начал с того, что договорился с Иванесовым и Бонч-Бруевичем, чтобы круг сотрудников правительственного аппарата, имеющих право заказывать разовые пропуска, был резко ограничен. Так, по всем управлению делам Совнаркома мог отныне заказывать пропуск непосредственно в Троицкой будке только сам Бонч-Бруевич. Все остальные сотрудники управления делами должны были обращаться в комендатуру ко мне, а я уже давал распоряжение о выдаче разовых пропусков. Одна эта мера сразу резко снизила количество заявок на разовые пропуска. Затем пересмотрел я также и порядок заказа пропусков жителями Кремля, значительно сократив круг лиц, которым предоставлялось это право. С пропусками дело понемногу налаживалось. Однако весь пропускной режим был бы ни к чему, если бы можно было проникнуть в Кремль, минуя охрану. Вновь и вновь обходил я Кремль, лазил по кремлевским стенам, присматриваясь и изучая, как лучше расставить посты, чтобы исключить такую возможность. Оказалось, что если со стороны Красной площади, Москвы и реки и Александровского сада стены были достаточно высоки, то возле Спасской и Никольской башен они возвышались всего на несколько метров, и влезть там на стену не представляло большого труда, в особенности, если бы со стены кто-нибудь помог. Насколько это практически было несложно, я убедился самым неожиданным образом. Однажды под вечер, обходя Кремлевскую стену невдалеке от Спасской башни, ближе к Москве-реке, я внезапно натолкнулся на группу кремлевских мальчишек лет 10-12. Спокойно и деловито они спустили со стены толстую веревку и, сосредоточенно сопя, пытались втащить наверх здоровенного парня. Дело подвигалось довольно успешно, и парень болтался уже метрах в двух-трех над землей. Еще минута, и он будет на стене. Завидев меня, ребята кинулись в рассыпную, бросив по пыхах веревку. Парень рухнул вниз. Быстро вскочив на ноги, он грязно выругался, погрозил мне кулаком и пустился на утек. Догнать его не было никакой возможности. Однако выяснить, кто это пытался пробраться в Кремль, зачем следовало. На другое утро я вызвал в комендатуру нарушителей пропускного режима и принялся их расспрашивать со всей строгостью. Только зря. Ничего толком сказать они не могли. Для мальчишек это была просто игра. Парня они встретили днем в Александровском саду. Когда он, быстро завоевав их расположение, заявил, что им слабо втащить его в кремль на веревке, мальчишки готовы были расшибиться в лепешку, чтобы доказать, что не слабо. Интерес к занятному приключению только увеличился, когда парень потребовал, чтобы они побожились, что ничего не скажут взрослым, так как иначе те помешают. Что за парень, кто он таков, никто из ребят, конечно, не знал. Если подобную штуку могли устроить мальчишки, то нечего и говорить, насколько проще это было взрослым. Среди многочисленного и разношерстного населения Кремля 1918 года вполне могли оказаться охотники помочь кому-либо нелегально пробраться в Кремль. Чтобы предотвратить подобные случаи, пришлось усилить подвижные посты по всей Кремлевской стене, а вблизи Спасских и Никольских ворот установить на стене постоянных часовых. Немало хлопот доставляло мне первое время кремлевское население – Кого только тут не было весной 1918 года. В Кремле жили и бывшие служители кремлевских зданий со своими семьями, полотеры, повара, кучера, судомойки и так далее И служащие некогда помещавшихся в Кремле учреждений. Все они, за исключением стариков-швейцаров, давно в Кремле не работали. Прелюбопытный народ были эти самые швейцары. Насчитывалось их в Кремле несколько десятков, все старики лет за 60, а то и больше бывшие николаевские солдаты. В Кремле было тогда три дворца – Большой, Потешный и Малый Николаевский. На месте последнего году в 1934-1935 построено новое здание, где ныне помещаются Президиум Верховного Совета СССР и Кремлевский театр. Вот за сохранностью имущества в этих дворцах, да еще в вооруженной палате и кавалерийском корпусе, старики следили. Они же убирали помещения. Жили старики в Кремле испокон веков. Помнили не только Николая II, но и Александра III. К обязанностям своим относились чрезвычайно ревностно. Не давали сесть и пылинки ни на одно кресло, ни на одно зеркало. Как занимались они своим делом в прежние времена, так занимались и теперь, после революции. К советской власти большинство из них относилось поначалу с открытой неприязнью. Какая, мол, это власть? Ни тебе пышности, ни величавости, с любым мастеровым, любым мужиком запросто. Только со временем, присмотревшись к Ленину, Свердлову, Дзержинскому, Цурюпе, к другим большевикам, начали понимать старики природу нового советского строя и горячо искренне привязались к нашим руководителям. Хотя я и поругивал их втихомолку за излишнюю с точки зрения бывших царских служителей скромность и простоту. «Не то!» — вздыхал порой тот или иной старик-швейцар, глядя на быстро идущего по Кремлю Ильича, вздвинутый на затылок кепки, или Якова Михайловича в неизменной кожаной куртке. «Не то! Благолепия не хватает! Ленин! Человек-то какой! Трепет вокруг должен быть! Робость! А он со всяким за руку, запросто! Нет, не то!» Занятные были старики. Они опасности не представляли. А вот другие... Целый квартал, тянувшийся от Спасских ворот до площади перед колокольней Ивана Великого и от плаца до здания судебных установлений, был заострен тесно лепившимися друг к другу двух-трехэтажными домами и домишками, заселенными до отказа. Полно было жильцов и в небольших зданиях, расположенных во дворе кавалерийского корпуса. Что это был за народ, пойди разбери, во всяком случае их пребывание в Кремле необходимостью не вызывалось». Но больше всего хлопот и неприятности доставляли мне монахи и монахини, так и сновавшие по Кремлю в своих черных рясах. Жили они в кельях Чудово и Вознесенского монастырей, приткнувшихся возле Спасских ворот. Подчинялись монахи собственному уставу и своим властям. С нашими правилами и требованиями считались мало, свою неприязнь к советской власти выражали чуть не открыто. И я вынужден был снабжать эту, в подавляющем большинстве, враждебную братью постоянными и разовыми пропусками в Кремль. Вот тут и охраняй и обеспечивай Кремль от проникновения чуждых элементов. От этих монахов мне просто житья не было. Что ни день, то что-нибудь новое. Мало того, что они сами не внушали никакого доверия, что в гости к ним ходила самая подозрительная публика, они и того хуже удумали» организовали розничную торговлю пропусками в Кремль, поставив дело на широкую ногу. Не знаю, насколько кремлевские монахи были благочестивы и как строго блюли монашеские обеты и церковный устав, но что большинство из них было отменными спекулянтами и пройдохами, это уж точно. Сам убедился. Взять хотя бы игуменью Вознесенского монастыря. Оказалось, что она торгует ценными бумагами на черной бирже возле Ильинских ворот – у стены Китая-города, и на крупные суммы. Не сама, конечно, а через подставных лиц. Затем еще эта история с продажи разовых пропусков в Кремль. Да ведь как торговали? Совершенно открыто, прямо возле Троицких ворот, по 5 рублей за пропуск. Подходи и покупай, кто хочет. Тут уж я не стерпел. Пошел к Якову Михайловичу и заявил, что пока монахов из Кремля не уберут, я ни за что поручиться не могу. Яков Михайлович сразу согласился. «Давно, — говорит, — пора очистить Кремль от этой публики. Только надо спросить владимир Ильича, нельзя без его ведома вырошить этот муравейник». «Я к Ильичу, — так и так говорю, — надо монахов выселить из Кремля. Яков Михайлович поддерживает». «Ну что же, — отвечает Ильич, — я не против. Давайте выселяйте, только вежливо, без грубости». «Прямо от Ильича я пошел к настоятелю монастыря». Мне с ним и до этого несколько раз приходилось беседовать. Есть, говорю, указание Ленина и Свердлова переселить вас всех из Кремля, так что собирайтесь. Настоятель артачиться не стал. Старик он был умный, понимал, что спорить бесполезно. Предупредив настоятеля, дал я команду вывозить монахов. А самого тревога разбирает. Кто его знает, что у них там в соборах припрятано. Теперь наверняка ценности порастащат. Договорился я с Иванесовым, и у настоятеля затребовали описи церковного имущества, а ему передал, что ценность, являющаяся народным достоянием, вывозить категорически воспрещается. Выделили специальную комиссию для приема ценностей. Описи монастырской канцелярии представила сразу, а передавать имущество отказалась наотрез. выедем заявили монахи. Тогда и принимайте, как вам заблагорассудится, а добровольное согласие на передачу ценностей не дадим. Уступаем насилию. Тащить же никто из святых отцов ничего не утащит. Как бы ваши не стащили. Ладно, думаю, не хотите передавать добро, мне надо, а добропорядочность святых отцов мне доподлинно известна. На торговле пропусками проверил. Выставил я в троицких воротах наряд латышей и велел обыскивать выезжающих монахов подряд. Монахи на дыбы. Коли так кричат, никуда не поедем. Ничего, говорю, голубчики, поедете. Никто на ваше имущество не покушается. Везите свои рясы и подрясники. А тащить народное добро не позволю. видит монахи, что меня не переспоришь. Начали было уступать, а тут телефон. Бонч звонит. Безобразие. Немедленно прекратить обыск. Нет, говорю, Владимир Дмитриевич, не прекращу. И вы не вмешиваетесь. «Я подчиняюсь Владимиру Ильичу Якову Михайловичу, а не вам, так что не приказывайте». Отрезал и положил трубку. Однако минут через десять-пятнадцать снова звонок, Яков Михайлович. «Что там у вас с Бончем стряслось?» «Да ничего особенного. Просто я велел монахов при выезде обыскивать, чтобы они ценности не украли, а Бонч протестует. Вот и все». Утащить они, конечно, что-нибудь утащат, но и обыск устраивать не следует. Тут вы не правы, это не метод. Да и незачем давать повод монахам поднимать лишний шум, так что отпустите их на все четыре стороны. А если что особо ценное украдут, потом отберем. Никуда они не денутся. Пришлось отпустить монахов в освояси. Только через день после их отъезда являются ко мне члены комиссии выкладывают длиннющий список. Любуйтесь, мол, чего не хватает. А в списке и митра золотая с бриллиантами, патриарши, изготовленные в древние времена, и пятнадцать золотых по ноги, это были такие иконы, их на груди носили, и кресты золотые, большие и малые, и прочие, и прочие. В описях значится, а на месте нет, украли такие святые отцы. Надо искать только как. Тут я вспомнил об одном монахе, вернее, бывшем послушнике. Этого монаха в Кремле все знали. И все звали просто Гришкой. Гришка и Гришка ничего больше. мы его родословно, не даже фамилии, толком никто не знал. Парень Гришка был здоровенный, лет этак 30-32 себе на уме. Я с ним познакомился вскоре после своего приезда в Кремль. Явился он ко мне в комендатуру и решительно заявил. «Комендант, а комендант, представь меня к какой должности?» Я рассмеялся. «Какой же тебе должности представить? У меня для монахов должностей нет». «Какое? Это мне все едино, а из монахов я уйду, надоело». «Ну их куда подальше?» «Да и не монах я вовсе, хотя и в рясе. Так, послушник». «Выходит, ты вроде халуя при монахах?» — спрашиваю «Выходит, так». Устроил я Гришку дворником, и стал он подметать кремлевские улицы. Из монастыря Гришка ушел, но приятели среди монахов у него остались. Уж не знаю почему, вероятно потому, что отнесся к нему по-человечески, внимательно, а в монастыре его, как и других послушников, не очень баловали человеческим отношением, но Гришка ко мне искренне привязался и частенько заглядывал в комендатуру. Привязанность эта не ослабевала, даже тогда, когда я ругал его за какие-либо провинности. А это случалось. Начал, например, Гришка одно время погуливать и разных девиц в Кремль водить, но я его и вызвал. «Ты, говорю, что это тут развел? Мигом из Кремля вылетишь!» Он удивился. «А что такого? Я теперь не монах, мне можно?» Изругал я его за это «можно», как полагается. Такую от дал, лучше не надо. Ничего не обиделся. Всю подноготную монахов Гришка знал прекрасно. Вот с его-то помощью я и решил принести необходимую разведку, разузнать, куда припрятали монахи украденные ценности. Велел я разыскать Гришку и прислать ко мне». Он явился сразу, будто ждал приглашения. Рассказал я Гришке, что мне от него надо, и дал три дня сроку. «Да, дело хитрое, полез он пятерней в затылок, однако попробуем». Два дня Гришка пропадал, на третий явился. Физиономия опухла, под правым глазом здоровенный синяк, а вид довольный, улыбается. «Где это, спрашиваю, тебя так здорово разукрасили?» Это-то, так, нечто это здорово, обойдется. Просто по основам веры немножко поспорили. Не без рукоприкладства, конечно. Время Гришко провел недаром. Разыскал он старых приятелей, с одним выпил, с другим подискутировал, с кем просто так поговорил, но узнал многое. Основная часть монахов, выехавших из Кремля, обосновалась, оказывается, на Троицком подворье, чуть выше Трубной площади, прямо в резиденции патриарха Тихона. Есть там отец эконом, закончил гришка свое повествование. Жулик, прости господи, каких свет не видел. Он и помещение это готовил загоде Чуял, что при новой власти в Кремле не удержаться. Не иначе, как он ценности упер. Монахи кое видели, говорят, что в его келье подпол сделан. Вот там, небось, все и схоронено. Информация была ценная, и я отправился в Чикаг к Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Выслушав мой доклад, Феликс Эдмундович выделил мне в помощь двух чекистов, и прямо с Лубянки мы пошли на Троицкое подворье, благо по соседству. Смотрим настоящую крепость. Высокая каменная стена, ворота на замке. Вход через узенькую калитку и та заперта. Еле достучались. Впускать нас сначала не хотели, все допрашивали, кто, да что, да зачем. Только когда я пригрозил, что буду вынужден прибегнуть к оружию, впустили. Смотрим обширный двор, взад и вперед снают монахи. На нас поглядывают с любопытством и с откровенной враждебностью. После долгих расспросов добрались мы, наконец, до кельи отца эконома. Увидав меня, тот так и расплылся, а глаза у самого злющие, настороженные. Не тратя времени попросту, я сразу приступил к делу. Нам, говорю, все известно. Выкладывай ценности, не то худо будет». «Ценности?» — изумился эконом. «Какие ценности?» — в первый раз слышу. Я и так, и всякой по-хорошему, и угрозами никакого толку. Стоит на своем. Знать не знаю, ведать не ведаю. Пошел я тогда к самому Тихону. Нехорошо, говорю, получается. Поверили мы монахам на слово. А они все наиболее ценные похитили. Ведь там и исторические ценности были. Теперь же спустят их на толкучки и поминай, как звали. Угрюм глядя до меня... Из-под косматых нависших бровей Тихон усталым жестом прервал мои излияния. То дело мирское. Прошу к отцу-эконому, а я вам не советчик. Вижу, он тут ни при чем, ничего не знает. Пришлось уходить не солоно хлебавшим. Вышел я из кельи патриарха в узкий коридорчик. Навстречу шесть дюжих молодцов В сюртюках из личной охраны Тихона. Рожи у всех зверски как на подбор. Пришибут и не пикнешь. А я, как назло, один, чекисты внизу остались у эконома. Ну, думаю, дело дрянь. Виду, однако, не подаю. Иду на них на пролом, как ни в чем не бывало. То ли мой решительный вид подействовал, то ли им не было приказано меня трогать, только они молча расступились, и я беспрепятственно спустился вниз. Вошел к эконому, сам не свой, злость разобрала. Не отдашь, говорю, ценности добро. Все в твоей келье вверх дном переверчу, а докопаясь, куда-то их спрятал. Вижу, перетрусил эконом не на шутку, но молчит, только глазами по сторонам шныряет и все больше в один из углов посматривает. Глянул и я туда. Вроде ничего особенного. На стене рукомойник, под ним таз на табуретке, на полу коврик. Постой-ка, постой, зачем же он там лежит? Как будто ковру там не место возле рукомойника. Отодвинул табуретку, отшвырнул коврик. Так и есть. Под ковриком в полу щель. В половицу вделано железное кольцо. Дернул я за кольцо и открылся вход в подвал. Ну, святой отец, что теперь скажешь? А тот ни жив, ни мертв. Подтолкнул его один из чекисток к зияющему ходу, вынул из кармана электрический фонарь. А мы втроем спустились в глубокий сырой подвал, оставив другого чекиста сторожить наверху, чтобы кто не захлопнул крышку. Посветил товарищ мой фонариком сундук. В нем и митра, и панагии, и другие ценности, да еще деньгами и ценными бумагами около миллиона. Собрав все в оказавшийся здесь же мешок, мы поднялись наверх и, не мешкая, распростились мрачным троицким подворьем, прихватив с собой отца эконома. Ценности я отнес в ЧК, а отцом экономом занялись чекисты по назначению. С чекистами я не раз совместно участвовал в различных операциях. Народ это все были мужественные инициативные боевой, преимущественной из рабочих. Многие из них вступили в большевистскую партию еще до октября. Нередко вместе с чекистами действовали латышские стрелки. Приходилось им выполнять боевые задания самостоятельно. С латышами прошли первые, самые трудные месяцы моей кремлевской жизни, когда все только налаживалось, входило в норму. В Кремле латыше было больше, чем в Смольном. К нашему приезду там уже был расквартирован четвёртый Витземский латышский стрелковый полк. С прибытием 500 латышских стрелков из Питера сформировали еще один полк, девятый. Четвёртый вскоре из Кремля вывели, и девятый полк нес в 1918 году охрану Кремля и выполнял различные боевые задания. Входил полк в латышскую стрелковую дивизию, командовал которой Вацетис впоследствии главком вооруженных сил республики, комиссаром дивизии был большевик-подпольщик Петерсон. Подчинялся же полк фактически мне. Размещались латыши в казармах, что напротив арсенала, направо от троицких ворот. В боевых операциях действовали они энергично, самоотверженно, караульную службу несли превосходно, хотя порой кое-кто из латышей пошаливал. Не излюбили, например, латышские стрелки ворон, которых действительно возле Кремля была тьма тьмущая. Вороны в те годы кружились над Кремлем и особенно над Александровским садом с целыми тучами, оглашая все вокруг неистовым карканьем. По вечерам едва темнело, вороны сплошной черной массой висели на деревьях Александровского сада. Латыши объявили в вороньему племени войну не на жизнь, а на смерть, и действовали столь энергично, что в дело вмешался даже Ильич. Излюбленным местом дневного пристанища ворон были позолоченные двуглавые орлы, венчавшие кремлевские башни. Вороны облепляли орлов гроздьями, ожесточенно дрались за право уцепиться за орлиную лапу или усесться на самой маковке. Вот тут и развернулись боевые действия. Сначала по воронам, садившимся на орлов, постреливали отдельные часовые из кремлевских стен, потом начали стрелять из других постов. «День ото дня больше, того и гляди, пулеметы выкатят». Я было говорил, чтобы прекратили стрельбу, но особых строгостей не проявлял. Все как-то руки не доходили. Недосуг был. Вдруг звонок. «Товарищ Мальков?» «Ленин, позвольте узнать, почему распоряжению сплошь и рядом в Кремле ведется пальба по воронам, расходуются драгоценные патроны, нарушается порядок?» «Владимир Ильич, никто такого распоряжения не давал. Это просто так, ребята балуются». Ах, балуются. И вы, комендант Кремля, считаете это правильным, одобряете это баловство? Нет, Владимир Ильич, не одобряю. Я уже говорил, не слушают. А уж это ваше дело, заставить вас слушаться. Да, ваше дело, немедленно превратить возмутительную пальбу. Я, конечно, тут же отдал строжайший приказ. И стрельба прекратилась, хотя одиночные выстрелы изредка еще и раздавались. Только тут уж с виновников стали спрашивать как следует. А однажды у Латышей случилась большая неприятность. Было это в 20-х числах апреля 1918 года. Все началось с очередной облавы на Сухаревском рынке. Сухаревка тогда жила бурной и, надо прямо сказать, весьма неприглядной жизнью. По воскресеньям и праздничным дням она превращалась в бушующее человеческое море, Там окишевшие мелкими и крупными хищниками, спекулянтами, шулерами, проститутками, карманниками, налетчиками. На Сухаревке продавали и покупали все, что только можно было продать и купить. Причем процветала в основном миновая торговля. Шубу из соболей меняли на полмешка пшена, серебряные ложки на сало, золоченные подсвечники на керосин. Деньги утратили свою ценность. На Сухаревке пьянствовали дрались, играли до потери сознания в карты заключали самые невероятные сделки. Обирали до нитки простаков, спекулировали, воровали, крабили. Советское правительство, переехав в Москву, твердой рукой взялось за наведение порядка в столице. В спекуляции, разврату, проституции, воровству, бандитизму была объявлена беспощадная война. Возглавил боевые силы революции в этой войне Феликс Эдмундович Дзержинский, штабом стала ВЧК, армия московский пролетариат, славные чекисты, рождавшиеся на свет рабочей крестьянской милиции и зачастую латышские стрелки. Один за другим наносились сокрушительные удары по тайным ночным притонам и бандитским хазам, по гнездам рассадникам спекуляций, мошенничества, разбоя. Московские рынки решительно очищали от спекулянтов, воров и всякой нечисти. Систематически организовывали облавы, оцепляя рынок и проводя поголовную проверку документов. И кого только там не приходилось вылавливать. Нередко по распоряжению Дзержинского или Аванесова на такие облавы я посылал бойцов из Кремлевской охраны. Бывало это чаще всего по воскресеньям. Так было и воскресенье 21 апреля 1918 года. В то утро из Кремля выехало несколько грузовиков. Подъехав к Сухаревке с разных сторон, с Садовой, с Ретинки Мещанской, грузовики остановились, сидевшие в них латыши слезли, рассыпались в цепь, сжали рынок в стальное кольцо и начали облаву. Задержали свыше 300 человек. Задержанных, как обычно, посадили в кузова грузовиков. Латыши, держа винтовки наперевесу, усилились по бортам, и грузовики, по мере того, как наполнялись, отправлялись один за другим в казармы, где уж тщательно разбирались с каждым задержанным и либо передавали милиции, либо отпускали на все четыре стороны. На улицах было пустынно. Разве изредка попадется извозящая пролетка или ломовая телега, да прогрохочет одиноки набитый до отказа трамвайный вагон? Грузовики мчались на большой скорости. И надо же было так случиться, что как раз в тот момент, когда первый грузовик несся с Лубянской площади вниз по театральному проезду к метрополю, где-то неподалеку раздался винтовочный выстрел. Стоявшим возле метрополя постовым милиционерам показалось, что стреляют с грузовика и стреляют по метрополю. Они подняли панику, и отряд, охранявший метрополе, выскочил по боевой тревоге на площадь, мигом залег, выкатил пулеметы а в это время с горы от Лубянской площади мчится второй грузовик. Завидев приближающийся грузовик, милиционеры решили, что это возвращается тот самый, с которого, как им казалось, стреляли, и бросились на перерез, пытаясь его остановить. Не тут-то было. Шофер заметил бегущий грузовику вооруженных людей и предположил, что это сообщники задержанных хотят их освободить, прибавил газ. Сидевшие на бортах латыши скинули винтовки. Убедившись, что грузовик не задержать, охрана метрополия и милиционеры открыли ему вслед оружейную и пулеметную стрельбу. Несколько человек в кузове было ранено, а один латышский стрелок убит на повал. Пострадал и кое-кто из случайных прохожих. Услышав пулеметные очереди, шофер сообразил, что тут что-то не так, пулеметов у бандитов быть не может, и круто затормозил. Прошло несколько минут, пока разобрались и смущенные милиционеры, стремясь загладить свою вину, попытались оказать помощь раненым, но тщетно. Молча отстранив милиционеров, латыши забрались в кузов, и грузовик медленно тронулся к Кремлю. Ничего не подозревая, я сидел в комендатуре, когда у меня на столе пронзительно затрещал телефон. В трубке послышался подчеркнуто спокойный голос Якова Михайловича. «На плацу творится черт знает, что такое, а вы сидите в комендатуре. Немедленно отправляйтесь в полк и разберитесь, в чем дело». Засовывая на ходу за пояс кольт, я выскочил из комендатуры и кинулся на плац. Там все кипело. От казарм стремительно бежали латыши, котя грохочущие по булыжнику с танковой пулеметы. Весь девятый латышский стрелковый полк был поднят в ружье. К плацу подлетали грузовики. Латыши с ходу кидались в них, втаскивая друг друга, а посреди плаца застыл грузовик с изрешеченными пулями-бортами, в кузове которого лежал труп убитого возле метрополя латышского стрелка. Вклинившись в толпу, я схватил первого попавшегося командира роты за рукав. В чем дело? Полк выступает. Как выступает? Куда? Из толпы раздались голоса. Идем на метрополь, громить милицию. Может, это и не милиция, а бандиты, переодетые в милиционеров? Я подоспел вовремя. Еще несколько минут и было бы поздно. Забравшись на ближайший грузовик, я крикнул, что было мочи. Митинг, митинг давай. Нельзя выступать без митинга. Необходимо было выиграть время, заставить людей одуматься. Только тогда их можно было бы удержать. А там разъяснить, что никаких бандитов, переодетых в милицейскую форму, нет. Что произошло трагическое недоразумение. К моему голосу стали прислушиваться. Кое-кто поддержал. Верно, надо митинг, потом выступим. Тут как раз подоспели Берзин и Азол, как и я, застегнутый врасплох. Нам быстро удалось овладеть положением, на плосу стало тихо. Открыв митинг, я заявил, что ни о каком выступлении не может быть и речи. Надо выбрать делегацию и поехать в Моссовет разобраться. Я сам поеду с делегацией и уверен, что виновные в бессмысленной стрельбе, стоившей жизни одному из ваших товарищей, будут сурово наказаны. Мое предложение приняли, тут же выбрали делегацию и мы отправились в Моссовет. В Моссовете мы застали нескольких членов Президиума и тут же договорились о тщательном расследовании и привлечении виновных к ответственности. Прямо из Моссовета вместе с одним из членов Президиума наша делегация отправилась в отдел милиции городского района к виновникам происшествия. Едем, на улицах ни одного милиционера, как в воду канули. Нет милиционеров и возле метрополия, и на Петровке. А в отделе дверь настиж. И тоже не души. Даже часового нет. Оказывается, как только распространилась весть о столкновении с латышами, милиционеры городского района разбежались кто куда. Пришлось расследование на время отложить. Близились первомайские праздники. Впервые день международной солидарности трудящихся встречал свободный народ свободной страны навеки скинувшие ермо помещичьей капиталистического гнета. 1 мая 1918 года решено было отметить торжественно, по-настоящему. Подготовка началась заблаговременно. Примерно за неделю до праздника вызвал меня Яков Михайлович и распорядился украсить Кремль так, как он никогда еще не украшался. Яков Михайлович велел привести в образцовый порядок все кремлевские улицы и площади – Украсить здания, ворота и подъезды, кремлевские стены и башни. Тут же он написал распоряжение управляющему текстильной промышленности Алексею Семеновичу Киселеву «Выдать мне такое количество кумача и другой материи, какое потребуется». К работам по украшению Кремля я привлек лучших московских художников, скульпторов, архитекторов Федоровского, Богатого, есинского Виноградова и других мобилизовал десятки декораторов, плотников, кровельщиков. Работа закипела вовсю, и 1 мая 1918 года праздничные москвичи не узнали Кремля. Кутафья башня была вся обвита красной материей. С ее стен свешивались огромные плакаты. «Да здравствует Всемирная Советская Республика!» «Да здравствует Красное Знамя Свободного Труда!» Высоко над башней гордо реяли два алых стяга Вдоль всего Троицкого моста, окутавшей башней к Троицкой, полоскались на весеннем ветру два ряда красных флагов, образуя красочный коридор. По всем четырем стенам Троицкой башни спускались полотнища с лозунгами, а место древней тусклой иконы в центре башни заняло огромное панно, на котором был изображен могучий красный витязь, вознесшийся над землей. Здание Совнаркома и ВЦИК так и пылало в огне алого кумача. Украсились и другие кремлевские здания, даже монастыри и соборы. Все подъезды и ворота внутри Кремля увивала свежая зелень. В эти дни мне пришла мысль избавиться от икон, торчавших на кремлевских башнях и соборах и постоянно мозоливших глаза. Решил, однако, спросить Владимира Ильича или Якова Михайловича. А тут и случай представился. В канун праздника Владимир Ильич Яков Михайлович вместе пошли по Кремлю осматривать украшения. Пригласили меня. Выйдя из подъезда Совнаркома, мы именовали царь Колокола и поравнялись с Благовещенским собором. Тут я спросил Владимира Ильича, не следует ли убрать иконы. Правильно, отвечает Ильич, совершенно правильно. Обязательно следует. Только не все. Старинные, представляющие художественную или историческую ценность, надо оставить, остальное убрать. Вдруг Владимир Ильич сплеснул руками и звонко расхотался. «Товарищ Мальков, только вот эту не вздумайте трогать!» И он указал пальцем на икону, вделанную в стену Благовещенского собора. «А то так от Луначарского попадет!» «Так попадет, что и не говорите!» «Не только вам, и мне заодно достанется!» «Так что уж вы меня не подводите!» Наступило 1 мая 1918 года. Утро выдалось пасмурное, хмурое. Солнце проглянуло только после полудня. Начало демонстрации было назначено на 11 часов, но по всей Москве с раннего утра царило небывалое оживление. По районам собирались рабочие, служащие. В четком строю чеканья шаг проходили к сборным пунктам войска, шедшие в общей демонстрации во главе районных колонн. Воинский парад был назначен после окончания демонстрации на Ходынке. Члены ВЦИК, сотрудники ВЦИК и Совнаркома собрались к 9.30 утра в Кремле перед зданием судебных установлений. Вышел Владимир Ильич. Он был весел, шутил, смеялся. Когда я подошел, Ильич приветливо поздоровался со мной, поздравил с праздником, а потом внезапно шутливо погрозил пальцем. «Хорошо, батенька, все хорошо, а вот это безобразие так и не убрали. Это уж нехорошо». Он указал на памятник, воздвигнутый на месте убийства великого князя Сергея Александровича. Я сокрушенно вздохнул. «Правильно», — говорю Владимир Ильич, — «не убрал, не успел, рабочих рук не хватило». «Ишь-то, нашел причину. Так, говорите, рабочих рук не хватает?» «Ну, для этого дела рабочие руки найдутся хоть сейчас». «Как товарищ?» — обратился Владимир Ильич к окружающим. Со всех сторон его поддержали дружные голоса. «Видите? А вы, говорите, рабочих рук нет». «Ну-ка, пока есть время до демонстрации, тащите веревки!» Я мигом сбегал в комендатуру и принес веревки. Владимир Ильич ловко сделал петлю и накинул на памятник. Взяли из-за дела все, и вскоре памятник был опутан веревками со всех сторон. «А ну, дружно!» — задорно командовал Владимир Ильич. Ленин, Сверлов, Аванесов, Смедович и другие члены ЦИКа, Совнаркома и сотрудники немногочисленного правительственного аппарата впряглись в веревки, налегли, дернули и памятник рухнул на булыжник. Дало его с глаз на свалку, продолжал командовать Владимир Ильич. Десятки рук подхватили веревки и памятник загремел по булыжнику к Тайнинскому саду. Владимир Ильич вообще терпеть не мог памятников царям, великим князьям, всяким прославленным при царе генералам. Он не раз говорил, что победивший народ должен снести всю эту мерзость, напоминающую о самодержавии, оставив в виде исключения лишь подлинные произведения искусства, вроде памятника Петру в Петрограде. По предложению Владимира Ильича в 1918 году в Москве были снесены памятники Александру II в Кремле, Александру III возле храма Христа Спасителя, генералу Скобелеву. На месте памятника Скобелеву против Моссовета был воздвигнут обелиск свободы. «Москва, — говорил Ленин, — столица советского государства, государства рабочих и крестьян, И ее улицы должны украшать памятники не царям и князьям, а великим революционерам, борцам за народное счастье. «Мы снесем весь этот хлам», — заявлял он, «и воздвигнем в Москве и в других городах Советской России памятники Марксу, Энгельсу, Марату, Робеспьеру, героям Парижской коммуны и нашей революции. Воздвигнем памятники выдающимся умам человечества, ученым и писателям, поэтам и композиторам». Владимир Ильич сам заложил памятник Карлу Марксу, В Москве были заложены и открыты временные памятники ряду выдающихся революционеров. Мы тронулись на Красную площадь, полыхавшую заревым алых знамен. Ровно в 11 часов утра на площадь хлынули колонны демонстрантов. Нескончаемым потоком лились мимо седых релевских стен, мимо невысокой дощатой трибуны, на которой стояли члены ВЦИК и Совнаркома, стоял Владимир Ильич Ленин. Десятки тысяч москвичей, пролетариев Пресни и Хамовников, Сокольников и Замоскворечья. Шли солдаты московских полков, шли в отдельных колоннах ребята, мальчишки и девчонки, будущие строители коммунизма. Демонстрация длилась свыше пяти часов. Когда она закончилась, прямо здесь, на Красной площади, открылся грандиозный митинг трудящихся столицы. Час спустя состоялся военный парад на Ходынке. Владимир Ильич с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной прямо с Красной площади проехал туда, а после парада, когда совсем свечерело, праздник продолжался в Кремле. Здесь состоялся митинг латышских стрелков и сотрудников Кремля, на котором выступили встреченные горячими овациями Ленин и Свердлов. Прошло еще несколько месяцев, и в конце сентября 1918 года мне пришлось расстаться с латышскими стрелками. Многих из них измотали тяжелая караульная служба ночи без сна, частые сложные операции. Но не это было главным. Латышские стрелки рвались на фронт в открытый бой с врагами революции, сжимавшими молодую республику советов в Огненном кольце. Посоветовавшись с командованием латышской стрелковой дивизии, мы решили девятый полк вывести из Кремля и идя навстречу пожеланиям большинства стрелков отправить полк на фронт. В середине сентября собрали по этому поводу специальное совещание, о результатах которого комиссар дивизии Петерсон так докладывал Якову Михайловичу. 1918 год, 18 сентября. председателю ОФЦИК товарищу Свердлову На общем заседании при участии комиссаров и командиров латышской дивизии председателя Искола Стрела и коменданта Кремля товарища Малькова мы пришли к единогласному решению, что 9-й полк, находящийся в Кремле, сейчас целесообразно из Кремля перевести в казармы Александровского училища, а вместо 9-го полка для несения караульной службы в Кремль перевести 2-й латышский стрелковый полк, ныне находящийся в лагерях. Ввиду изложенного просим ваше согласие заменить девятый латышский полк вторым полком комиссар латышской стрелковой и советской дивизии Петерсон. С нашим предложением о выводе девятого полка из Кремля Яков Михайлович согласился. Правильно говорит, пора переменить обстановку товарищам латышам, надо предоставить им возможность ударить по пехотно нечисти. Только зачем заменять один полк другим? Сделаем иначе. Перейдем в Кремль из Лефортова первые пулеметные курсы. Курсанты будут и охрану кремля нести, и учиться. Состав на курсах переменный. Одни окончили, ушли, другие пришли. Так что каравольная служба никому не успеет набить оскомину. Народ же на курсах надежный, мало чем уступает латышам. Все больше рабочие. Много коммунистов не подведут. Так и сделали». Осенью 1918 года латышские стрелки покинули Кремль, и на их место заступили курсанты первых пулеметных курсов, преобразованных в дальнейшем в школу «ЦИК».